Вот сделаю сейчас крутой сайт, заведу профессиональные соцсети и как попрет. Хорошая самопрезентация – не то, что вы думаете. Не страдайте ерундой. Мы продолжаем говорить про распространенные мифы о клиентской работе. Этот – из разряда прокрастинаторских отговорок. Часто творцы думают так – Вот сейчас сделаю сайт, заведу соцсети, создам канал на YouTube, и ко мне попрут клиенты. А пока нет хорошей самопрезентации, стыдно даже говорить, что я занимаюсь своим ремеслом. Отсюда все эти вопросы. Как сделать хороший личный сайт? На каком сервисе оформлять портфолио? В каком стиле нужна фотосессия, чтобы привлекать клиентов? Как прокачать личный бренд творцу? Не нужно так зацикливаться на идеальном сайте или портфолио. Хорошая самопрезентация совсем не то, что принято этими словами называть. Давайте разберемся. Клиенты с улицы. Неочевидное знание о клиентской работе. Хороший сайт и соцсети привлекают клиентов с улицы, а они потенциально самые сложные. Какие у них ожидания? Непонятно. Насколько эти люди порядочные? Тоже. Проверить можно только на деле. Если взять проект от них, придется погружаться в специфику их работы с нуля. Это не то, чтобы невозможно, просто трудоемко. Для сравнения, старые клиенты, понятные и проверенные. Между вами есть взаимное доверие. Вы уже погружены в особенности их деятельности. Работать с ними намного приятнее. Так вот, старым клиентам не нужен ни ваш идеальный сайт, ни соцсети. Работая над всем этим, вы вкладываете силы в привлечение самых сложных клиентов с улицы. Не возлагайте надежд на идеальную презентацию. Обычно думают что-то вроде «Сделаю крутой сайт, и ко мне выстроятся такие же крутые клиенты». Или думают, что для старта работы – Необходимы профессионально оформленные соцсети. Но так не работает вообще никогда. А происходит обычно что-то из этого. Первое. Вы работаете с какими-то клиентами. Делаете все хорошо и вас рекомендуют. Второе. Чем больше работаете, тем больше вас рекомендуют и тем лучше ваша репутация. Третье. Со временем к вам начинают обращаться люди из крутых компаний. Условно, менеджеру из Сбербанка срочно нужен дизайнер. Он спрашивает у знакомых и получает ваш контакт. Оп, вы работаете со Сбером. Четвертое. Потом этот менеджер переходит из Сбера в Газпром. Теперь вы работаете еще и с этой компанией. За пять лет во всех крупных компаниях страны Будут трудиться люди, у которых остались приятные впечатления от взаимодействия с вами. Пятое. Вы рассказываете о своих проектах на сайте. Там сплошь крутые бренды. Такая страница выглядит уважаемо, но благодаря содержанию, а не форме. Понятно, что сайт или соцсети должны отражать ваш профессиональный уровень. Если вы дизайнер, то на странице не должно быть явных проблем с типографикой и композицией. Если пишите тексты, нельзя допускать орфографических ошибок, но ваш личный сайт не должен быть вашим главным проектом. Если сейчас к вам приходят средненькие клиенты, это проблема репутации и социальных связей, а не сайта и соцсетей. Не затягивайте. Иногда творцы откладывают начало работы, пока у них не будет идеальной самопрезентации. Проблема в том, что к этому можно идти много месяцев. Все это время исполнители проведут наедине с собой, а не с рынком и его реальными потребностями. А потом опубликуют сайт, который просто повиснет в интернете и не привлечет клиентов. Или сделают идеальные соцсети, но в них не будет подписчиков. А откуда им взяться? Надо наоборот – как можно скорее предложить свои услуги миру и получить ответ, что людям реально нужно? Многие копирайтеры начинали работу с простого объявления в соцсетях. «Ребята, я занимаюсь продающими текстами. Если у вас такая-то задача, я могу вам помочь так-то». Вот примеры. Все. Это вся самопрезентация. Посты приводят первых клиентов, и пошло-поехало. «Хороший сайт вы запустите позднее», когда уже поработаете с клиентами и узнаете потребности заказчиков. Нужно как можно раньше начать контактировать с реальным рынком, а не пилить сферическую страничку в вакууме. Что реально важно в самопрезентации? Есть еще один взгляд. Важно не то, как вы выглядите для рынка, а то, каким вас видят клиенты при первом контакте. Например, как быстро вы отвечаете на входящий запрос? В тот же час или через несколько дней? Вносите ли вы ясность в сроки на старте работы? Когда клиент обращается к вам впервые, вы сразу его ориентируете по срокам или тянете с ответом неделю? Сколько сил нужно вложить клиенту, чтобы начать проект? Нужно ли за вами бегать? Вы отвечаете заказчику персонально или по шаблону? В какой момент клиент начинает чувствовать, что к его задаче проявили интерес и реально хотят в ней разобраться? Представьте, вы написали книгу и ищете художника, который подготовит для нее иллюстрации. Через знакомых вам порекомендовали двоих специалистов. Вы отправили им письма с фрагментом книги и общим описанием задачи. Первый ответил в течение часа. Он прислал шаблонное письмо для новых клиентов, предложил заполнить двухстраничный бриф и изучить типовой договор. Написал, что после этого с вами свяжутся в течение двух-трех рабочих дней. Видно, что изначальный запрос никто не читал, будто работает не художник, а отдел продаж. Второй ответ пришел через день, но человек разобрался с задачей и задал вопросы по сути – Сразу написал, что сможет взяться за работу только через месяц, и объяснил это большой занятостью. Сообщил, что ему интересен заказ, тема близка, и добавил «Мне интересно помочь». Написал с ошибкой, без мягкого знака на конце. Какой исполнитель вам ближе? Системный или душевный? Тот, у кого отлажены процессы, или тот, кто подходит к каждому заказу индивидуально. Готовы ли вы ждать душевного месяц? Отпугнут ли вас орфографические ошибки художника? Здесь нет правильных и неправильных ответов. Это скорее пример того, что впечатление о вас формируется не только сайтом, но и стилем общения, и он может влиять намного сильнее, чем все остальное. Проличный бренд в соцсетях говорят, что нужно заниматься развитием личного бренда, оформлять личные страницы в соцсетях, выставлять профессиональные фото, снимать видео и раскрывать подробности личной жизни. Конечная цель – опродуктить себя и снискать славу. В целом это не бред. Действительно, можно вложить много сил, чтобы стать популярным. Это откроет вам прекрасные возможности размещение рекламы, платные выступления на конференциях и многое другое. Но быть известным – это отдельная работа. Если вы не селебрити, а профессиональный творец, то и личный бренд у вас уже есть, называется «профессиональная репутация». Это когда клиента просят посоветовать хорошего дизайнера, и он называет ваше имя. Человек ручается за вас собственной репутацией. Вот эта грибница связей, рекомендаций и репутаций и есть главный генератор клиентов у всех творцов. Ко всем хорошим творцам клиенты приходят по сарафану. Для сарафана нужен не идеальный сайт и не прекрасные продающие соцсети, а много довольных заказчиков. Те, кто готов за вас ручаться, вот ваш реальный личный бренд – и создать его невозможно никакой фотосессией и вертикальными видео. Только хорошим сервисом и отношениями с клиентами. Рассказывает Миша Розов. «У меня в течение 20 лет карьеры рядом всегда были люди, которые знали, что ко мне можно обратиться с задачей в любой момент, и все будет сделано на высшем уровне, независимо от сроков». Они постоянно предлагали мне новые проекты, и когда переходили в другие компании, всегда советовали меня. Таких заказчиков много не надо. Три-четыре клиента могут кормить вас всю жизнь. И, конечно, со всеми этими людьми я всегда строил хорошие отношения и сдерживал обещания. В любой ситуации бросал все свои дела и находил способ их выручить. Все соцсети и сайты на самом деле нужны, только чтобы, когда вас порекомендуют, человек мог убедиться, что вы ему подходите. А еще самопрезентация не панацея. Вы можете оказывать классный клиентский сервис, иметь отличное портфолио и безупречную репутацию, а к вам все равно будут приходить не самые благополучные клиенты, а о них дальше.